Так появилась на свет крошка Сара, бедное дитя, дрогнувшим голосом произнесла Уиллоу, отпивая свой черный кофе. «Мэрилин проявила стойкость и мужество», сказал он, глядя на Уиллоу с большой симпатией. Она отказалась сделать аборт или отдать ребенка в чужую семью. Мэрилин начала искать постоянную работу с жильем, которые позволили бы ей растить маленькую Сару. Она провела около двух семестров в приготовительной школе для мальчиков, где ее нещадно эксплуатировали, пока отец не написал своей сестре Глории Грейнджер прося помощи. Так что он проявлял свои отцовские чувства, как мог, заботился о дочери. Заметила Уиллоу, успевшая представить в своем воображении. еще одного жестокого и бессердечного мужчину. По-видимому, хотя он не был самым подходящим отцом для девочки-подростка, оставшейся без матери, но именно он настоял, чтобы его сестра дала своей племяннице работу и кров. Мэрилин сознавала, что многим обязана старой деве. Но я утверждаю, она все Глории вернулась лихвой, не сомневаюсь. Мэрилин приехала в Кью в надежде обрести хоть немного материнского тепла, а попала в змеиное гнездо. «Должно быть, это было страшным разочарованием для молодой женщины», сказала сочувственно Уиллоу. «Вы правы. Тетя Этель верила, что отряхнула прах Ридинга со своих ног, но она затаила в своей душе накопившуюся злобу и жестокость. чтобы выплеснуть весь этот яд на племянницу, которая оказалась в ее власти. Он допил кофе, вытерся все тем же огромным платком и стряхнул крошки со своих твидовых брюк. Озлобление – самая разрушительная сила из всех человеческих чувств. «Более разрушительная, чем просто ненависть?» спросила особенно заинтересованно Уиллоу, вспомнив по апосте Хекет и Петти Смит. Да, именно так. Ненависть горяча и откровенно направлена на что-то определенное. А злобленность больше походит на медленное гниение. Она постепенно подтачивает фундамент здания, разрушая его изнутри, но внешне оно выглядит вполне здоровым. Вот в чем заключается коварство. «Я должна подумать об этом», — сказала Уиллоу, пораженная даром психологического анализа человеческих страстей, чего она никогда и не подозревала в таком вполне ординарном враче. «Это тонкое наблюдение. Возможно, вы правы, и смерть деспотичной Глории была для Мэрилин избавлением от нравственных и физических мук. Я надеюсь». Мэрилин будет вознаграждена людьми и небесами. Доктор взглянул на большие часы, украшавшие его широкое покрытое волосами запястье. «Я должен идти. Спасибо за ленч. Надеюсь, я сказал вам то, что вы хотели узнать». «Да, именно так», — подтвердила Уиллоу, вставая и протягивая ему руку. «Доктор, пожалуй». «Еще одна только вещь я хотела бы узнать. Наблюдаете ли вы также и мистера Фарфилда? Нет, слава богу. Наблюдений за одним деспотом, высасывающим кровь из молодой Мэрилин, для меня достаточно. Двое таких пациентов оказались бы для меня непереносимым бременем. Неужели мистер Фарфилд повторение Глории? Да, он самовлюбленный, гостичный молодой педераст. извините за мой язык, еще точнее, бессердечный молодой негодяй. Он обращается с Мерлин, словно это она виновата в том, что он прикован к креслу. Но она и близко не была у места овали. Он сам вел машину. Фарфилд, как и Глория, обязан ей всем. Она ухаживает за ним, словно он малый ребенок. Не знаю, почему она это делает. А вдруг он отец ее дочери? Хм, может быть, брезгливо произнес доктор. В таком случае должен сказать, у нее еще меньше оснований возиться с ним. Но это не наше дело. Выяснять, он или не он дал жизнь Саре. Желаю вам всего доброго.